из конюхов в шталмейстеры соймоновский проезд причстинская набережная первый зачатевский переулок бутиковский переулок молочный переулок второй зачатевский переулок улица Остоженка, мансуровский переулок улица пречстика кропоткинский переулок маршрут этой прогулки проложен по остоженке и при с заходом на золотую милю Но название маршрута не намекает на карьерные успехи нынешних жителей. Оно отсылает к истории всего района. Здесь в XVI-XVII веках находилась Большая конюшенная слобода. В слободе содержали до 44 тысяч лошадей. Улица Остоженко даже получил название Постагам-Сена. К концу XVII века Конюхов перевели дальше от центра города, в новую конюшенную слободу, и район заселила знать. По Причистенке и Остоженке встали дворцы первейших московских вельмож. Начнем мы прогулку с одного из самых эффектных домов Москвы. В 1902 году инженер Петр Перцев, осматривая картину галерею Ивана Цветкова, похвалил вид из окна на реку и Кремль. Вот, мол, строиться задумал. Похожее место подыскать бы. Цветков ответил, что подскажет инженеру участок не хуже для строительства дома, но с условием. Построить здание в русском стиле. Перцев обещал. Из подачи Цветкова купил угловой участок с видом на Кремль и Храм Христа Спасителя. Обещание надо было выполнять, и Перцев объявил конкурс на доходный дом в русском духе, пригласив в жюри лучших московских архитекторов и художников. Первая премия была присуждена проекту Аполлинария Васнецова, но самому Перцеву понравился вариант художника Сергея Малютина. К Малютину прикрепили архитектора Николая Жукова, и они возвели дом Сказку с высокими щипцами, необычными балконами и огромными керамическими панно. Картины из глазурованной майолики сделали в мастерской Мурава, основанной молодыми мастерами Строгановского училища. Этот огромный заказ буквально спас художников. У них не было работы, и фирма Мурава находилась на грани ликвидации. Узоры на майоликовых пано крупные, хорошо видны и даже с другой стороны набережной. По стилистике они похожи на расписные северные прялки. На майоликовых пано среди обычных обитателей русского леса — сов, зайцев, быка — можно найти птицу сирен с женской головой и змея Горыныча. Инженер Перцев лично руководил всеми работами и сумел поставить дом за четыре теплых месяца 1906 года. На зиму остались штукатурные и малярные работы, и ровно через 11 месяцев после закладки фундамента в дом въехали первые жильцы. Дом снаружи напоминает старинный терем, но внутри использованы все новейшие достижения. Нет деревянных перекрытий, только металл, кирпич и бетон. Проводка, водопроводные, канализационные трубы убраны в стены. В общем вестибюле стоит телефонная будка. Со стороны Соймановского проезда находились квартиры для сдачи а торцевую часть дома с палисадником вдоль набережной занимала семья хозяина. Собственную квартиру инженер Перцев оформил полностью в русском стиле. Резными панелями, майоликовыми панно по эскизам Малютина, работы по дереву вела специально приглашенная бригада нижегородских резчиков. А вот керамику и витражи выполнили художники Строгановки. Из всего древляционного убранства сохранилась только деревянная лестница. Она связывает три этажа хозяйской квартиры. «Подвал дома» снял актерский клуб. По легенде режиссер Никита Балиев заглянул в темное помещение и отшатнулся. Навстречу вылетела летучая мышь. Клуб так и назвали – «Летучая мышь». Это была пародия, в том числе и на эмблему МХТ – «Чайку». В актерский клуб как раз входили мхатовцы. Полтора сезона довольствовались зальчиком на 60 мест в доме Перцева. Позже артисты нашли подвал по просторнее и интимный кабачок превратился в кабаре «Летучая мышь» с репертуаром и билетами. А Перцев переоборудовал подвал в зал для танцев молодежи. У него дети подросли. Опустил пол, чтобы увеличить зал, и настелил дубовый паркет. Для своих всегда делаешь лучше. Инженер Петр Перцев начинал работать на Оренбургской железной дороге. Затем ушел с казенной службы и стал подрядчиком. Его самый крупный проект – топсинская дорога. Он даже отдавал в залог этот дом. Но дела шли успешно, и продавать дом не потребовалось. Перцев участвовал в работе партии октябристов, избирался в городскую думу и активно боролся с туберкулезом. Его даже называли «генералом белой ромашки». Этот цветок стал символом лечения туберкулеза. В доме на Причистинской набережной семья Перцева жила до 22 года. В том году он был арестован, так как противился изъятию церковных ценностей из храма Христа Спасителя. Перцева с Лубянки отпустили, но квартиру его занял Лев Троцкий. К дому Перцева примыкает особняк книгоиздателя Александра левинсона обновленный архитектором Федором Шехтелем в 1901 году. левинсон нацелился на соседний угловой участок, но так долго торговался, что хозяин с удовольствием уступил участок инженеру Перцеву. Следующий дом построил для себя в 1886 году архитектор Иван Мазурин. Дальше стоит бывшая насосная станция Садуновских бань, забиравшая из реки до 20 тысяч ведер воды в час. Насосы работали от двух паровых котлов. Техническое здание в XX веке приспособлено под жилье, поэтому исчезла кирпичная труба. Председатель Московского акционерного земельного банка Иван Цветков собрал солидную коллекцию русского искусства, 2000 произведений графики, живописи скульптуры. Цветков решил построить особняк со специальными выставочными залами. Архитектура здания должна была соответствовать русской тематике собрания. Поэтому Цветков заказал нарисовать дом художнику Виктору Васнецову. Двухэтажное здание с высокой кровлей, декорированное в стиле узорочия XVII века, возвёл по проекту Васнецова в 1901 году архитектор Василий Башкиров. В 1909 году Иван Цветков передал свою коллекцию и дом в Дар Москве с условием пожизненного проживания в особняке. Галерея работала как самостоятельный музей до 1925 года. Затем ее поглотила Третьяковская галерея. Во время Великой Отечественной войны в особняке Цветкова разместили штаб французского авиационного полка «Нормандия-Неман». В память об этом на фасаде здания закреплен герб провинции нормандия квадрат красного цвета с двумя золотистыми львами этот герб прессовали механики на яках на которых сражались французы после окончания войны французские летчики на боевых самолетах як 3 переданных советским союзом в дар франции вернулись на родину а в доме на набережной продолжили работать французские дипломаты все здания вдоль реки От дома Перцева до галереи Цветкова принадлежат главному управлению дипломатического корпуса. В доходном доме Перцева работает аппарат глав пдк В особняках размещены отделы различных посольств. Переулки между Остоженкой и Причистинской набережной начали перестраиваться в конце XX века. Здесь за 20 лет сложился новый мир современной архитектуры и элитного жилья, построенного самыми востребованными архитекторами нашего города. Риэлторы назвали этот заповедник «Золотой милей». Сами архитекторы считают, что впервые в новейшей московской истории в границах Садового кольца возникла новая качественная архитектурная среда. Не один хороший дом возвели, а целый квартал. Сюда стоит заглянуть, чтобы посмотреть на новую архитектуру. Первый современный дом на нашем маршруте – Баркли-Плаза, возведенный в 2008 году архитектором Сергеем Скуратовым. Дом построен на контрастах стекла и камня, блестящих прозрачных фасадов со стороны набережной и глухих дворовых стен. Беда современной архитектуры только в том, что горожанин почти всегда ностальгирует по былой застройке и в штыки принимает новые формы. К тому же многие архитектурные находки хорошо смотрятся на рисунках, на фотографиях, но плохо различимы с тротуара во время прогулки. С набережной мы поворачиваем в первый зачатевский переулок. Архбюро Остоженка под руководством Александра Скокона, одна из первых частных архитектурных мастерских в Москве, занималась реконструкцией Остоженки с начала 1990-х годов и поставила много зданий в этом районе. Первое строение Скокона на нашем маршруте – стилизация под конструктивизм 20-х годов, сделанная в 1999 году. Если архитектура скока навсегда скупая и минималистичная, то дом через переулок не играет в аскетизм, не демонстрирует стены в дешевой штукатурной шубе. На фасаде здания новая стоженка – поделочный, а не отделочный камень – травертин. Вы наверняка видели террасы из травертина в Памуккале. Их внеземная красота привлекает ежегодно толпы туристов и кинематографистов. Белоснежные ступенчатые ванны попали во множество фильмов. Камень для новой остоженки привезен из Ирана. Иранские месторождения дают самые интересные по цветовой гамме травертин – нежный, медово-бежевый, с неяркими прожилками. Камень обработан вручную. Все гигантские барельефы – авторская работа скульптора Юрия Вайса. Угловые фасады напоминают 30-е годы прошлого века, эпоху ар-деко когда любили такие чуть скругленные геометрические решения. Новую остоженку возвел в 2002 году архитектор Андрей Трофимов, главный архитектор компании «Донстрой». Рядом с огромными барельефами «Донстроя» переливаются стеклянные наклонные плиты фасада «Коперхауса», возведенного Сергеем Скуратовым в 2002 году. В Бутиковский переулок смотрит радостный блестящий фасад, а за углом... Полная противоположность. Брутальные голые стены, оживленные только оконными проемами. Три корпуса обложены заранее состаренной патинированной медью. Три парящих кубика, скачущий ритм окон, стеклянная галерея, соединяющая три объема в общий пространственный спектакль. Собраны все самые модные приемы. Зачем делать дом из меди? Материал эстетский, символизирующий одновременно и благородную старину и передовые технологии, к тому же медь это дорого. По соседству травертин, здесь благородный металл, следующее здание юрский известняк и канадский осветленный дуб. Дом, возведенный Сергеем Скуратовым, в 2003 году очень ценят сами архитекторы. Этот дом расположен в Бутиковском переулке. Говорят, что в Москве нет другого здания, стена которого была бы разработана столь тщательно и заботливо. В игру включены все возможные составляющие – объем, плоскость, линия, детали, фактура, ритм. Чередование светлого и темного, впадин и выступов, плотности и пустоты с виду хаотично, но на самом деле исполнено тонкой гармонии. Архитектор Скуратов лично нашел понравившийся ему мягким темным цветом и ручной лепкой бельгийский кирпич. На фасадах юрский мрамор, канадский дуб и алюминий. Рваный окон сочетающий узкие, почти бойничные, квадратные и широкие, почти ленточные проемы. Наслаиваются друг на друга разнофактурные плоскости. Некоторые из них словно бы выдавливаются из объема, превращаясь в скульптуру. Мне лично импонируют псевдоставни, застывшие в открытом состоянии на стене. Они единственная деталь, абсолютно не нужная этому дому. И от того прекрасная. Мой самый любимый дом на этом пятачке – молочный. Архитектора Юрия Григориана, законченный в 2003 году. Этот дом почти невозможно описать. Англичане говорят, что лучшая одежда та, которая незаметна. Так и с этим зданием, ничего лишнего. Мягкий полукруг силуэта. Стеклянный нежилой первый этаж и задвинутый вглубь пятый визуально делают дом очень домашним, трехэтажным. Стена из благородного юрского мрамора. Рисунок окон лаконичен, а размеры оконных проемов подсказывают, как светло в квартирах. Перед фасадом собственный садик с ироничными скульптурами. Тоже жест. Мы можем себе позволить в центре города парадный двор. Во всем чувствуется размах и сдержанность дорогого жилья. Как говорят риэлторы, солидный дом для солидных людей. Правда, сам архитектор Григорян высказался по-другому. Как-то он бросил в сердцах. Мы думали, что строим дома, а построили банковские ячейки. Действительно, здесь на Золотой Миле почти не живут. Вечерами светятся окна едва ли четверти квартир. Жилье здесь для вложения денег. На улицах одни охранники. Пешеходов нет. Нет и общественной жизни, кафе, магазинов. По отдельности все эти дома замечательны, но город из них сложился мертвый. По Молочному и Второму Зачатиевскому переулкам можно пройти к Зачатиевскому монастырю. По сторонам исключительно новые дома. Вы встретите все современные приемы и тенденции. Много дерева в отделке, и это традиция скорее южных стран. Верхние этажи сдвинуты в глубину, отчего здание кажется ниже, историчнее. Дома из авангардных кубиков стоят расслабленно. А вот когда архитектор берется строить в историческом стиле, дом стоит скрюченный, словно в узком платье. Желание выгнать лишние квадратные метры на продажу приводит в скученности окон и подъездов. На участке, где хорошо смотрится один дом, ставят три корпуса. Самый яркий пример такой тесной архитектуры – жилой массив, построенный на участке, выделенном для Центра оперного пения Галины Вишневской. В ящик можно положить 68 куриных яиц. Если уминать их ногами, то поместится в сто раз больше. Из шутливого задачника Григория Остера также же получилось с квартирами опера-хауса у архитектора Михаила посохина Еще одна особенность. Сто лет назад богатые москвичи строили особняки на видных местах, и горожанин, проходя мимо, мог спокойно сказать «Вот дом московского городского головы Сергея Третьякова». На Золотой Миле есть особняки, но спрятанные во дворах, заслоненные другими зданиями, даже ушедшие под землю, и безымянные. В XXI веке появилась мода ставить перед монастырями памятники основателям. Памятники эти однотипные. Фронтальное статичное изображение святого в облачении с большим количеством деталей. Перед Зачатьевским монастырем в 2010 году скульптор Андрей Заболоев поставил памятник святителю Алексею. Митрополит Алексей был необычайно яркой личностью, тонким дипломатом, умелым пастырем. Его фигура интересует не только православных. Несколько лет назад был снят фильм Арда о поездке Алексея в Сарай-Бату, столицу Золотой Орды, где митрополит исцелил мать хана Джанибека. зачатевский монастырь – один из старейших в Москве. Он основан в 1360 году. Самая древняя церковь монастыря, надвратная в честь Спаса Нерукотворного, построена в 1696 году с элементами Нарышкинского барокко. На куполе поливная черепица, восстановленная при реставрации в 60-е годы. Главный собор монастыря уничтожили в 1934 году и на его месте, как часто делали в то время, поставили школу. У Зачатьевского монастыря обычная судьба. Монастырь упразднили, все здания снесли, а оставшиеся ворота с храмом объявили памятником архитектуры и отреставрировали. В начале XXI века произошла обратная рокировка. Разобрали уже школьное здание и на его месте построили Рождественский собор. Настоятельница монастыря хотела видеть новый собор легким, светлым, отражающим девственную чистоту Богоматери. Вместе с помощницей экономом монастыря, настоятельница ездила по сохранившимся церквям Москвы и собирала образцы, чтобы дать заказ архитектору. Примечательно, что строительство на территории древнейшего женского монастыря Москвы поручили женщине, архитектору-реставратору Наталье Оськиной. Она выполнила пожелание и возвела собор в древнерусском стиле в 2010 году. Здесь множество узнаваемых деталей традиционной русской архитектуры: гирки на крылечках, аркатурные пояса, украшения в виде ступенчатых кокошников под барабанами. Мне новый храм Зачатевского монастыря кажется продолжением архитектуры кремлевских соборов. На Стоженки подряд стоят четыре творения архитектора Льва Кекушева. Первый дом был построен В 1901 году для торговца Василия Грязнова. Трехэтажный дом асимметричен, угол выделен полубашней с балконами, окна и двери оформлены мощными объемными рамами. В целом видно, что заказчик просил создать классическое здание. А вот соседний дом архитектор построил на своем участке и дал волю гибким линиям модерна. Доходный дом был записан на жену архитектора Анну Кекушева. сосед грязнов снимал для чайного магазина первый этаж дома Кекушевых. Вход в магазин и широкое окно-витрина сохранились в правой части дома. Через улицу стоял дом владельца тонкосуконной фабрики в Ивантеевке Владимира Лыжина 1878 года постройки. Лыжин в 1902 году заказал Кекушеву перестроить дом. Архитектор пристроил справа небольшой корпус А старый фасад украсил деталями в стиле модерн. Развитый карниз подпирают фирменные Кекушевские львы, а окно мезонина украшает женская головка с развивающимися волосами. Декор фасада был воссоздан в 21 веке по единственному сохранившемуся на боковом фасаде фрагменту. И последний дом собственный особняк архитектора Льва Кекушева, законченный в 1903 году. А дом архитектора Это всегда манифест. Архитектор должен быть на острие современных тенденций. Меняется мода, меняется и сам автор. Вот и Кекушев строит себе первый дом в 1899 году и немедленно продает его предпринимателю Отто Листу. Для архитектора собственный особняк – это еще и вывеска. Если дом хорош, выделяется среди других построек, то и заказы подойдут. А первый собственный дом Кекушева был настолько оригинален, что сегодня исследователи считают, что именно с него начался московский модерн. Получив за него от листа 150 тысяч рублей, Кекушев для своей семьи начинает постройку особняка на Остоженке. Собственный особняк Кекушев построил по чертежам, приготовленным для Северного домостроительного общества Савы Мамонтова. Дом собирались строить на Тверском бульваре, но Мамонтов разорился, отошел от дел и архитектор использовал приготовленный проект для себя. В центре московских особняков начала века обычно гигантское окно. Но в собственном доме Кекушев не стал перебарщивать, ведь снаружи это вариация средневекового замка, и большое окно выбивалось бы из общего замысла. В гостиной, выходящей на остоженку, окно большое, оригинальной формы, но не на пол дома. Попав в этот особняк, я искал во всех комнатах изображение льва. Лев Кекушев свои здания помечал маской этого зверя. Что ж, символ древний, еще Парфенон был украшен львиными головами. Кекушев говорил, что лев – надежный страж, и к тому же сам он – лев. Но внутри львов нет. Главный лев снаружи. На коньке крыши стоит огромная скульптура царя зверей. В советское время она исчезла, но вот в 2017 году медного льва на крышу снова водрузили. В начале XX века анфилада не в моде. Модерн требует, чтобы помещения перетекали друг в друга. Иногда между комнатами арки, иногда двери. А в своем особняке Кекушев использовал стеклянные перегородки. Комнаты похожи на цветки на стебли. Все слегка разные. В качестве стебля парадная лестница. Она центр всей композиции. На нее выходят практически все комнаты и первой, и второго этажей. Модерн любил сопоставление разных материалов. Здесь на лестнице столкнулись мощные деревянные пилоны и вырастающая из них металлическая решетка кекушевского изящного рисунка. В подвале особняка находились кухня, кладовые, комнаты-прислуги и котельная. В крайнее правое окошко полуподвала грузили уголь. На первом этаже гостинные и два кабинета, хозяина и хозяйки. На втором этаже большая столовая и гостиная. Наверху три детские комнаты, рядом спальня родителей. в 20 веке Особняк Кекушевых занимала посольство Египта. Несколько лет назад глава ПДК отреставрировала здание. Вместо слоев жести на крыше появилась металлическая черепица. Ее кусочек был найден на оконном откосе. Восстановили тончайшую лепнину. А вот цвет кирпича подобрали по аналогии с домом Листа. Специалисты не смогли установить первоначальный цвет дома на остоженке. И главное, вернули на фронтон фигуру льва. Не был известен даже материал первоначальной статуи, пропавшей после революции. Специалисты проверили стену, прочная, и заказали скульптуру из меди. Оперная певица Галина Вишневская с мужем мастиславом Ростроповичем в 1974 году выехала из Советского Союза официально в длительную командировку. Но в 1978 году советские власти заочно лишили супругов гражданства. Как было написано в газете «Известия», за высказывания, порочащие страну и благотворительные концерты в пользу белоиммигрантских организаций. Певица смогла вернуться на родину только после перестройки, в начале 90-х. Она хотела преподавать, и на Остоженке был возведен в 1998 году архитектором Михаилом Пасохиным Центр оперного пения Галины Вишневской. Корпус в нарочито классическом стиле включает учебные помещения и небольшой театр. Здесь выпускники музыкальных вузов проходят стажировку, оттачивают голос, гранят талант. Впрочем, учебное здание с залом занимает четверть выделенного участка. На остальной части построили многоквартирный дом, опера-хаус. На Остоженке. В 2018 году. В деревянном доме 1819 года постройки. Негоревшем и неперестроенном. Редкий случай для Москвы открылся музей Ивана Тургенева. В этом доме с 1840 по 50-й жила мать писателя Варвара Петровна Тургенева. Иван Тургенев жил в Петербурге, за границей, в Орловском имении. Приезжая в Москву, он не всегда останавливался в доме матери. Варвара была женщиной крайне властной, с тяжелым характером. Деньги сыну выделяла со скрипом, но ее самодурство сильно приукрашена Иваном. Он вообще любил яркие рассказы и ради красного словца мог присочинить душераздирающую историю. Например, он говорил, что редкий день в детстве обходился без розок. Или вот еще рассказ Ивана. Живя за границей, получил от матери посылку, отдал последние франки за нее на почте, распечатал и обнаружил там кирпичи Мне кажется, точнее отношение матери и сына характеризует такая сценка. Иван приезжает в имение в сильнейший ливень, а мать уехала кататься, еще не вернулась. Иван выскакивает, в чем был, садится на первую попавшуюся лошадь и едет искать ее. Но его возвращает слуга. Варвара Петровна укрылась в сторожке. Когда мать все же появилась, Иван вынес ее на руках из кареты, донес до кресла, проверял, не вымокла ли она. В музее реконструировали комнату матери Тургенева. Сохранился дневник Варвары Петровны по-французски. Ее письма к Ивану, наполненные беспокойством и любовью. Ну, какой матери понравится, что ее сын живет приживальщиком у французской певицы. А деньги тратить Тургенев любил, он жил широко. Когда кончались материнские, приходилось тянуть из издателей да занимать у Некрасова. Летом 1850 года, В доме на Остоженке произошла особенно крупная ссора. Мать отказывалась выделить сыну часть имения. В сердцах Варвара Петровна швырнула портрет Ивана на пол и месяц не разрешала поднимать его с пола. В музее в память об этой сцене положили на паркет разбитый портрет. Иван Тургенев старался политики не касаться, но он также выписал действительность, что его произведения становились темами острейших обсуждений. У нас Куда бы писатель ни отправился, не обязательно из Петербурга в Москву, пусть даже в соседний уезд за грибами, карасями или куропатками, его трофеями будут социальные очерки. Александр II однажды признался, что именно записки охотника Тургенева стали последним аргументом в его решении упразднить в России крепостное право. Тургенев – первый русский писатель, получивший европейскую известность. Его перевели на немецкий, французский и английский. Он получил звание почетного профессора Оксфордского университета. В Париже он присутствовал на обеде пятерых. В ресторанах собирались Флабер, Золя, Доде, Ганкур и Тургенев. Более того, критики говорят, что именно Тургенев придумал современный европейский роман. Короткий, изящный, ироничный, без ярко выраженной позиции автора и с открытым финалом. В музее в кабинете писателя можно увидеть небольшое бюро. За ним он работал. В имении спасское лутовинова стоит просторный классический двухтумбовый письменный стол. В парижском кабинете он пользовался также большим плоским столом, но на резных ножках. А на антресолях в комнатке, выделенной маменькой, поместилось только бюро. В музее хранится посмертная маска писателя. Иван Тургенев умирал от рака позвоночника. Ему кололи морфий, но полностью заглушить боли не могли, и крики доходили до улицы. Посмертную маску снял скульптор Пётр Тургенев из московских Тургеневых. Сам писатель был из тульских Тургеневых. Когда взвесили мозг писателя, то он оказался настолько тяжелым, что медики не поверили весам и достали новые, чтобы проверить результат измерения. Вместе с музеем в 2018 году на Стоженке открыли памятник Тургеневу. Скульптор Сергей Казанцев сказал, что изобразил Тургенева тридцатилетним в пору его посещения дома матери на Остоженке. Мне показалась скульптура излишне коренаста. А Тургенев был высок, его рост 192 см, и очень обаятелен. Современники говорили о его роскошной шевелюре, благородном лице и голубых глазах, необыкновенно милых, добрых, подкупающих глазах. Нам-то известен седобородый классик со стены класса литературы. А Тургенев любил розыгрыши, дурачества, участвовал в шарадах, ставил домашние спектакли. Как раз седобородом изображен Тургенев на большом граффити на стене соседнего дома на Остоженке. Музей Тургенева окружают два необычных здания в русском стиле. Дома высокие и узкие, буквально в три окна, как когда-то строили в средневековых городах. До революции Хилков переулок упирался не в пустырь на Остоженке, а в здании Сергиевского ремесленного приюта, ремесленного приюта имени великого князя Сергея Александровича. Сам приют разобрали, а его трехэтажный флигель, построенный в 1896 году по проекту архитектора Николая пелицы сохранился. Здание было трехэтажным, оно надстроено в конце XX века. На месте нынешней башенки возвышалась шатровая колокольня. Домовая церковь Святого Сергия находилась на третьем этаже. Учебные мастерские Сергиевского ремесленного училища размещались в здании через дорогу. Это четырехэтажное здание построено в 1901 году по проекту архитектора Николая Кокорина. На первом этаже складировали и продавали в пользу благотворительных учреждений вещи, пожертвованные Московскому совету детских приютов. Самый известный дом на этом отрезке Остоженки дворец Петра Еропкина. В 1771 году Москву посетила моровая язва. Так тогда называли чуму. Жители столицы впали в уныние, сам городначальник бежал из Москвы, за ним выехали другие важные чины. В городе начался разброд. Вымаливая выздоровление, горожане ежедневно собирались у чудотворных икон, а когда церковные власти попытались воспрепятствовать сборищам, разносящим заразу, начался бунт и погромы. Толпа растерзала московского митрополита Амвросия. Власть в городе принял начальник соляной конторы, генерал-поручик Петр Еропкин. Офицер собрал отряд в 130 солдат и полицейских, установил на улицах пушки и в два дня успокоил Москву. Раненый во время усмирения бунта Еропкин посылал Екатерине Второй донесение о происшествии и спрашивая прощения за кровопролитие. Екатерина милостиво отнеслась к поступку Еропкина Наградила его Высшим Российским Орденом Андрея Первозванного, дала 20 тысяч рублей и хотел еще пожаловать 4 тысячи душ-крестьян. Но он отказался, сказав, «Нас с женой только двое, детей нет, состояние имеем, к чему же набирать себе лишнее?» В 1786 году Еропкин назначен московским главнокомандующим, но не переехал в казенный дом на Тверской и денег на представительские расходы не брал. Екатерина посетила его в доме на Остоженке и опять спросила, чего он желает в награду. Еропкин снова сказал, что желать ему нечего, доход имеет кавалер, начальник Москвы. Императрица тогда пожаловала его жене орден святой Екатерины с девизом «Трудами сравнивается с супругом». Дворец Еропкина состоял из двух двухэтажных корпусов. В 1806 году здание было продано за 35 тысяч рублей. Московскому купеческому обществу для устройства коммерческого училища. Здание училища на базе дворца Еропкина возвел в 1808 году архитектор Иван Жилярди. Он надстроил третий этаж и объединил два былых здания десятиколонным портиком. Жилярди служил главным архитектором Московского воспитательного дома. Коммерческое училище входило в ведомство императрицы Марии Федоровны. Соответственно, Главные архитекторы главного благотворительного учреждения Москвы, воспитательного дома, сначала отец Иван Жилиарди, затем сын Доменика Жилиарди, возводили все здания для этого ведомства. После пожара 1812 года здание восстанавливал уже Доменика Жилиарди. Историки считают, что широкое пространство между центральными колоннами портика след состыковки двух зданий времен Еропкина. Чтобы не перебивать оси окон нижних этажей, центральный проем сделали шире. В здании сохранились два парадных зала. Первый, длинный сводчатый зал на втором и третьем этажах с окнами на остоженку, соорудил в 1808 году архитектор Иван Жильярди. Его использовали для парадных мероприятий и уроков танцев. В 1854 году архитектор арбатской части Николай Козловский Закончил оформление нового актового зала в пристроенном со стороны Померанцево переулке корпусе. Торжественные мероприятия перенесли в новый большой зал, а в старом зале устроили институтскую церковь. Учебное заведение много раз меняло название. Сейчас здесь работает Московский государственный лингвистический университет. В 2007 году университет восстановил церковь в сводчатом зале. Была вскрыта роспись, купола по эскизам Михаила Нестерова и Виктора Васнецова. Со Стоженки я предлагаю перейти на Причистенку, по Мансуровскому переулку. Здесь стоит неказистый, но легендарный дом, где жили друзья Михаила Булгакова, братья Владимир и Сергей Теплииновы и Сергей Ермалинский. Деревянный жилой дом на белокаменном подвале, поставлен в 1834 году. После революции дом Реквизировали, но Владимир Топлиинов через Анатолия Луначарского сумел вернуть его семье. Старший брат Владимир занимал верхний этаж, младший Сергей жил в полуподвале. Сергей ермалинский снимал у братьев комнаты в деревянной части дома. Булгаков часто приходил сюда, оставался ночевать. Со двора несколько ступенек вели в маленькие полуподвальные комнаты с печкой. Там же в крохотной передней стоял фарфоровый умывальник. Как в мастере Маргарите. Нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике. Маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором сирень, липа и клен. ермалинский вспоминает, как в сухой зимний денек Михаил Афанасьевич снимал доху, ушанку. Из американского медведя натягивал вязаный колпак. Лыжи закрепляли прямо во дворе и через остоженку шли кататься на москву -реку. Накатавшись, приятели возвращались в Мансуровский, и Булгаков садился в подвальчике за работу над романом. В какой-то момент Михаилу Афанасьевичу стучали щеткой в пол, и писатель поднимался обедать. Соседний дом также при советской власти оставался в собственности дореволюционных владельцев. Архитектор Александр Кузнецов построил целый город Ногинск для фабрикантов Морозовых: фабричные корпуса, гимназию, жилые дома. В Москве Его самое яркое здание – Дом политехнического общества на Чистых прудах. Для себя Кузнецов возвел в 1915 году небольшой особняк в классическом стиле в Мансуровском переулке. Обратите внимание на ограду. Вросшую в землю невысокую калитку вы наверняка видели в фильме «Жестокий романс». В доме Кузнецова снимали обед у Карандышева, во время которого хозяин напивается. Аппаратов приглашает общество пообедать на пароходе «Ласточка». В невысокую калитку, сняв цилиндр, первым протискивается грузный купец Кнуров. «Я, господа, не ел ничего. Со мной первый раз в жизни такой случай. Приглашают обедать известных людей, а есть нечего. Хозяин прежде всех напился». Два стоящих стена к стене дворца на Причистенке занимает Академия художеств. Ее интерьеры доступны для осмотра. В 1770-х годах был построен дворец Михаила Кричетникова. На красную линию Причистенки выходили фасад главного дома и торцы симметричных флигелей. Флигели полукругом окружали главный дом сзади и образовывали парадный двор, на который выходил задний фасад дворца. Князь Андрей Долгоруков после смерти Кричетникова приобрел владение и в 1797 году перестроил дворец. Проезды между главным домом и флигелями застроили галереями. Пострадавшее в пожаре здание в 1816 году обновлял архитектор Франческо Кампарези, и сегодня мы видим отделку фасада именно этого мастера. Соседний дворец приобрел в 1900 году купец Иван Морозов. До этого Морозов жил в Твери, где управлял семейной текстильной фабрикой. Перебравшись в Москву, предприниматель выбрал для себя представительное здание, построенное в 1872 году архитектором Петром Кампиони. А в 1905 году попросил архитектора Кекушева перестроить дом с учетом размещения коллекции живописи. Иван Морозов собирал современную французскую живопись. Был он дотошен в делах, и от него остались все расписки. Так что известно, что директор-распредитель Тверской мануфактуры потратил на французскую живопись миллион, 410 665 франков. Иван Морозов мечтал быть художником, а вовсе не директором распредителем на Тверской фабрики. Два года он брал уроки живописи у Константина Коровина. Даже когда Иван Морозов учился химии в Швейцарии, то занимался рисунком вместе со студентами-архитекторами и по воскресеньям отправлялся с ними на пленэр. Но семейное дело превыше всего. И к живописи Иван вернулся в 30 лет, уже как коллекционер. Морозовы – богатая московская старообрядческая купеческая семья. Морозовы разделились на четыре самостоятельные ветви и вели четыре огромные ткацкие мануфактуры. Их участие в городской жизни сегодня забыто. Осталась только Морозовская больница, а ведь перед революцией фамилия Морозовых звучала в названиях «десяти московских учреждений». Для сравнения, имя профессиональных благотворителей Бахрушиных носили шесть учреждений. Алексеевых и Шалопутиных по три, Третьяковых два, а Морозовых десять. Кроме этого, Морозовы издавали Русский вестник, финансировали МХТ и Русские сезоны. Когда после 1905 года старообрядцам разрешили ставить церкви, Морозовы финансировали сооружение храмов. В доме на Причистенке у Ивана Морозова маленной не было. Здесь царила французская живопись. Кто-то из биографов сказал, что Кекушев создал интерьеры рамы для демонстрации картин. В музыкальном салоне сняли антресоли, что увеличило высоту потолка до 6 метров, и устроили стеклянный фонарь. В этом салоне висели большие полотна Мориса Дени. Сделав этот заказ, Дени купил себе на гонорар большой дом под Парижем. У Морозова была уникальная коллекция живописи. Пабло Пикассо, Альфред сислей Анри Матис, Агюст Ренуар, Винсент Ван Гог. А работ Поля Сезанна приобретено 18. После национализации картины из собрания Ивана Морозова разошлись по разным музеям. Но таков был уровень этой коллекции, что они все в основной экспозиции. Ни одна не лежит в запаснике. Напротив зданий Академии художеств расположен еще один дом с булгаковским адресом. Причистенко, 24. В доходном доме архитектора Семена Кулагина 1904 года постройки жил дядя Михаила Булгакова, доктор-гинеколог Николай Покровский. Булгаков не раз гостил у дяди. Доктор Покровский превратился в профессора Преображенского. Дом Кулагина в Колобуховский дом. Литературоведы считают, что именно в подъезд этого дома, мимо швейцара Федора, заводит профессор подобранного пса в повести «Собачье сердце». Один из самых эффектных домов архитектора Льва Кекушева – доходный дом Ивана Исакова на Причистенке. Огромный доходный дом был построен в 1906 году и еще на стадии строительства приобретен петербургским предпринимателем, переехавшим в Москву, Иваном Исаковым. Дом построен в форме буквы «Н» с парадной лестницей в перемычке. На каждом этаже по две квартиры в передней части дома и по две в задней. В квартирах 6-7 комнат разной величины и кухня. В квартирах передней части поставлены керамические камины завода Кузнецова. Жилье в доходном доме Исакова снимал и сам автор постройки. Кекушев поселился на Причистенке в 1907 году, после разлада с женой, оставшейся с детьми в собственном особняке Зодчего на Остоженке. В начале 21 века доходный дом Исакова отреставрировали. Историки сетуют на слишком яркий цвет и детали, уступающие первоначальным в изяществе, но в целом фасад стал нарядным и ухоженным. Не вернулась только статуя на фронтон дома. В сквере напротив здания Академии художеств с 2003 года стоит памятник Василию Сурикову, работы скульптора Михаила Переославца. Переославец всю жизнь работал в студии военных художников имени Грекова, поэтому ему в основном заказывали памятники военным. В Москве его работы стоят перед зданием Министерства обороны. Если скульпторы прошлых десятилетий стремились создать лаконичный целостный образ, то сегодня ценят детали. Скульптура должна быть многословной. Скульптор Перея изобразил натуралистические детали одежды, большую палитру с набором кистей и мольберт. В 1820 году архитектор Федор Соколов выстроил усадьбу для Павла Охотникова на центр длинного Семидесятиметровое здание отмечает восьмиколонный портик Дорического ордера. По сторонам колоннады раньше были проезды во двор. Проездные арки заложили в конце XIX века. С 1882 года усадьба Охотникова арендовала частная гимназия Поливанова. В девяностые годы это была лучшая московская гимназия, писал ее ученик Андрей Белый. В ней отрицалась казенщина. Преподаватели принадлежали к лучшему московскому культурному кругу. В гимназии учились дети университетской профессуры и богатейших купцов города. Директор гимназии Лев Поливанов был блестящим филологом и основой преподавания считал развитие логического мышления и литературной речи. Наверное, поэтому в этой школе учились многие будущие литераторы. Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Сергей Соловьев, Вадим Ну и шахматист Александр Алехин окончил эту гимназию. Льва Поливанова Андрей Белый характеризовал так. Не человек, а какая-то двуногая воплощенная идея гениального педагога. Один воспитатель не без юмора рассказывал, что как-то услышал в гимназии плач. Плач грудного младенца. Бежит по коридору, открывает двери. Откуда взяться ребенку в школе? Врывается в класс Поливанова. И видит, класс сидит, затаив дыхание, а учитель, сидя на собственной ноге и махая книгой в воздухе, дико плачет. Он в очередной раз читает ученикам пушкинского пророка. У Льва Ивановича Поливанова среди гимназистов была простая кличка Лев. Он мог послать весь класс в театр. Как, вы не видели Федотову в Магбете? В гимназии Поливанова учились сыновья Льва Толстого. Сперва граф подумывал о первой московской, но в казенной гимназии потребовали подписки о благонадежности детей. И отец возмутился, я не могу дать такую подписку даже за себя, как же я дам ее за сыновей. Поливанов взял детей Толстого сверхкомплекта, здесь традиционно были маленькие классы, число гимназистов не превышало 200 человек. Как-то писатель помогал сыну с сочинением и вписал полстраницы своего текста. Поливанов проверил и спросил. «Э, «Скажите, пожалуйста, Толстой, то, что я подчеркнул, написали ведь не вы, а Лев Николаевич? Да, вы угадали». «Очень хорошо», — улыбнулся самодовольно директор. «Я поставил вам четверку». «Приятно поставить четверку по словесности Льву Николаевичу». «Если заглянуть во двор, там мы найдем расставленные полукругом служебные постройки». Это называется красивым словом «циркумференция» но только это внутренний двор и все постройки служебные. Дровяные, конюшня и каретный сарай, флигли для дворников и истопников. Вроде ничего особенного, службы и службы. Но таких, сохранившихся старинных дворов в Москве, по пальцам пересчитать. Так и кажется, что из-за угла выйдет костистый старик в широкой рубахе. Скажи-ка, милейший, а где здесь комната директора? укажете И только в спину догадаетесь что это же писатель, граф Лев Толстой. Зашел проведать своих детей, учившихся в этой гимназии. Граф ходил так нарочито по-мужицки одетый, что однажды служители не пустили его на спектакль по его же пьесе. Сейчас в бывшей Поливановской гимназии музыкальная и художественная школы, а также концертный зал, в котором дают разные представления, доступные широкой публике. Проведена прекрасная реставрация интерьеров, приходите. И дом посмотрите с чудесной ажурной чугунной лестницей, и во двор загляните Наша прогулка по былой конюшной Слободе закончилась. Эти места с XVIII века превратились в элитный московский район. И здесь почти у каждого здания история и фасады богатые. Если вы отсюда пойдете к метро, то рекомендую воспользоваться Кропоткинским переулком, чтобы дополнить впечатление от шести работ Льва Кекушева особняком работы другого гения модерна – Федора Шехтеля. Шехтель, как и Кекушев, рисовал дом целиком, От ворот с до каминов и паркета. Талант шехтер-рисовальщика, мне кажется, прекрасно виден на фасаде дома в Кропоткинском переулке, построенном в 1904 году. Посмотрите, насколько живописны объемы этого здания. Здесь мало прямых линий. Дом словно не сложен из камня, а пастозно нарисован кистью. За большим центральным окном расположен главный 130-метровый зал особняка Александры Дрожинской. В этом зале Шехтель оставил незаполненными стены для фресок. Предполагалось, что рисовать будет Игорь Грабарь. Но хозяйка снизила цену с 10 тысяч до 5. За 5 согласился работать и приготовил эскизы Виктор Борисов-Мусатов. Хозяйка опять начала торговаться. И художник обиделся. Барна вероятно думала, что я ей сделаю их для своего удовольствия, задаром. И продал акварели в Третьяковку. Спустя 100 лет Наконец воплотили замысел Шехтеля. По эскизам, хранившимся в Третьяковке, зал особняка Дорожинской расписали. В особняке сейчас резиденция посла Австралии, но в него можно заглянуть в дни культурного наследия.